55. -е. Матерь Агни-йоги Спрашиваете, почему не приоткрывается завеса более широко? Во-первых, потому что в условиях города приоткрыть это очень опасно. Во-вторых, только полностью очищенное сознание может принести это, не подвергаясь угрозе заразы или одержания, ибо слои пространства различной, и созвучие устанавливается по соответствию. На высотах, которых не касается ядовитое дыхание городов, возможны приоткрытие завесы и видение Но и там многие другие подробности должны быть предусмотрены. И хорошо, что человек защищен завесой от соприкасания с некоторыми явлениями, которые могли бы пагубно отразиться на его психике. И так уже низшие слои астрала стали опасно близки. И так уже массовое одержание становится бедствием человечества. Трудное время, сложное время, время, требующее необычайных мер со стороны иерархии света.